Глава 11. Сидя как-то в трюме среди бочек с пресной водой, Дэк Доутри, смеясь от всего сердца, перекрестил шхуну в корабль дураков. Но это произошло спустя несколько недель. Пока же Доутри... Так усердно исполнял свои обязанности, что даже капитан Доун не мог к нему придраться. Особенно усердно ухаживал Стюарт за старым моряком, которому он проникся восхищением, пожалуй, даже полюбил. Старик совершенно отличался от своих компаньонов. То были любители наживы, вся жизнь которых сводилась к погоне за долларами. Великодушный и беспечный Доутри сразу оценил, Широкую натуру старого моряка, любившего, очевидно, пожить в свое удовольствие, а теперь готового поделиться сокровищем, которое им предстояло найти. «Вы получите свою долю, Стюарт, даже если мне придется выделить ее из своей», часто заверял он доутри, когда тот был к нему особенно внимателен. «Там добра несметное количество, а я...» «Я человек одинокий, и жить мне осталось недолго. Зачем мне столько одному?» Итак, корабль дураков плыл все дальше, а люди на нем морочили друг другу голову и пудрили мозги, начиная с бесхитростного добродушного Фина, которому запах ожидаемых богатств так щекотал ноздри, что он подделал ключ и выкрадывал из запертого стола капитана Доуна его записи о местонахождении судна и заканчивая коком омоем, который всегда держался на приличном расстоянии от Квека, но ни разу никого не предупредил об опасности постоянного соприкосновения с носителем ужасной болезни. Сам же Квек никогда не думал и не беспокоился о ней. Он знал, что такая болезнь иногда поражает некоторых людей, но его вряд ли беспокоили боли, и в его курчавую голову не приходила мысль, что его господин ни о чем не подозревает. По этой же причине он не понимал, от чего омой сторониться его. Других забот у него не было. Его бог, которому он поклонялся больше всех морских и лесных богов, был с ним, а рай был для него там, где находился его бог, его любимый Стюарт. Майкл испытывал те же чувства, но его любовь к шестиквартовому стюарду была намного сильнее любви Квека. Для них обоих каждый день и каждый час быть с Дэгом Доутри, видеть его, было равносильно пребывание в раю. Господа Доун, Нишиканта и Гримшоу преклонялись идолу, имя которому – золото. А Квэк и Майкл поклонялись живому богу чей голос они могли постоянно слышать, чьи руки всегда были теплы, чье сердце, бившееся в такт его движением, они могли чувствовать всегда, когда стюарт прикасался к ним. И не было больше радости для Майкла, чем часами сидеть со стюардом и подпевать ему. С тех пор, как начинались эти уроки, Майкл, будучи более одаренным, чем Джерри, Намного быстрее своего кровного брата овладел искусством пения. Майкл научился подвывать, скорее даже подпевать всем песням, какие только Стюарт выбирал для него. Ведь звуки, которые он производил, были больше похожи на мягкое мелодичное пение, чем на собачий вой. Кроме того, такие простые мелодии, как Дом, мой милый дом, Боже, храни короля и. «Спи, моя радость, усни», Майкл мог петь и один, и при том без единой ошибки. И также самостоятельно, лишь с небольшими подсказками стюарда, стоявшего рядом, Майкл, задрав морду кверху, исполнял «Шинононда» и «Вези меня в Рьо. Иногда, когда стюард поблизости не было, Квек украдкой вынимал свой варганчик и с помощью этого примитивного инструмента вынуждал Майкла, совершенно зачарованного его варварскими ритмами, подпевать дьявольским напевом острого короля Вильгельма. Скоро появился и другой учитель пения, от которого Майкл был в восторге. Звали его Кокки. Именно так он представился Майклу при первой встрече. Кокки! объявил он смело и даже не задрожал и не попытался улететь при виде Майкла, который собрался было наброситься на него. Но человеческий голос, голос белого бога, доносившийся из горла этой маленькой белоснежной птички, заставил Майкла попятиться, быстро осмотреть палубу и обнюхать воздух в поисках человека, который только что с ним разговаривал. Но человека не было. Был только маленький какаду который, дерзко склонив голову на бок, повторил «Кокки!». О том, что цыплята неприкосновенны, Майкл хорошо усвоил еще с первых дней жизни на острове Мерриндж. По мнению мистера Хеггинга и других белых богов, цыплята – очень ценные существа, и хороший пес должен их защищать, а не нападать на них. Но это существо ведь не цыпленок. Это просто лесная птичка, за которой так весело охотится. И эта птичка вдруг заговорила голосом белого бога. «Убери лаппу! властно приказала она, да так, что Майкл вздрогнул и опять оглянулся в поисках человека. «Убери лапу, черт побери!» — снова приказала это крохотное пернатое существо. Затем послышалось китайское лопотание, напомнившее голос Амоя. Так что Майкл снова, правда, в последний раз оглянулся в поисках говорящего. И тут Кокки разразился диким и пронзительным хохотом, в котором Майкл, насторожив уши и склонив голову на бок, уловил отголоски смеха знакомых ему людей. И Кокки, нежное создание, в несколько унций весом, состоящее из хрупких косточек, покрытых горсточкой перьев, Это крохотное существо, внутри которого билось такое же большое и мужественное сердце, как и многие сердца на Мэри Тернер. Этот маленький отважный комочек сразу же снискал уважение Майкла и стал его другом, товарищем и даже учителем. И Майкл, который одним лишь неаккуратным движением лап мог запросто переломить его нежные косточки, и навсегда погасить свет в его лучащихся отвагой глазенках, с самого начала понял, что с Кокки нужно обращаться очень осторожно и позволял ему такое, что Квеку даже и не снилось. Инстинкт защиты пищи Майкл унаследовал от своих предков, самых первых собак на земле. Он не думал о нем, но каждый кусок, который побывал в его лапах, или в которой уже вонзились его зубы, он защищал так же бессознательно, как дышал, так же непроизвольно, как билось его сердце. Одному лишь стюрду, и то, благодаря невероятному усилию воли и самообладанию, он позволял дотрагиваться до пищи, к которой уже прикасался сам. Даже Квек, который обычно кормил Майкла, пользуясь инструкциями стюрда знал, что ему не сдобровать, если он когда-нибудь возьмет кусок, на который Майкл положил лапу. Но котки этот комочек пуха и перьев, этот вспыхнувший на мгновение огонек жизни с голосом Бога дерзко осмеливался нарушать неприкосновенность пищи Майкла. Усевшись на краю миски, этот крохотный искатель приключений выпорхнувший на свет божий этот едва уловимый лучик сверкнувший во мраке покачивая своим оранжево-розовым хохолком и выкатив черные бусинки глаз резким повелительным окриком подобным хору богов заставлял Майкла отступить и принимался придирчиво выбирать самые лакомые кусочки из его блюда Коки знал как вести себя с Майклом О он Очень хорошо это знал. Он мог быть непреклонным и властным в выражениях своих желаний. Мог нагло себя вести и задираться, как пьяный матрос. Или действовать лаской и лестью, как первая женщина, изгнанная из рая. Или обольщать, как последняя изъявенных дочерей. Когда котки покачиваясь на одной лапке, другой теребил шерсть у Майкла на шее и, прильнув к его Уху нежно ласкался к нему, Майкл становился шелковым. Его жесткая шерсть ложилась мягкими волнами, и он с глупо блаженным видом готов был исполнить любое желание, любой каприз Коки. Коки так близко подружился с Майклом, еще и потому, что Амой отказался от попугая. В свое время китаец купил его за 18 шиллингов у одного матроса в Сиднее, с которым торговался битый час. Но увидев однажды Коки, сидящим на изуродованных пальцах Квека, он почувствовал к нему столь внезапное отвращение, что и сам попугай, и даже 18 шиллингов, отданные когда-то за обладание им, потеряли для него всякую цену. «Васа любить его?» «Васа хотеть его?» предложил Амой. «Моя менять? На что менять?» в свою очередь спросил Квэк. Он полагал, что птицу ему предлагают в обмен на что-нибудь, и заволновался. Не прельстился ли старичок-китаец его драгоценным варганчиком? «Васа не менять!» ответил Амой. «Васа хотеть его! Васа брать!» «Как моя брать?» удивился Квэк, мешая морской жаргон с китайским. Если моя ничего не иметь, что Васа хотеть?» Васа не менять, повторила мой. Васа хочет его. Васа берет. Все хорошо. Тесное слово. Так и переходил из рук в руки этот отважный пернатый комочек по имени Койки, рожденный в джунглях острова Санта на новых гибридах и пойманный все эти чернокожим людоедом, который за 6 плиток табаку и каменный топор продал его шотландскому купцу, умиравшему от малярии. Купец этот, в свою очередь, перепродал его за четыре шиллинга работорговцу, который обменял его на черепаховый гребень, вырезанный английским кочегаром по старинному испанскому образцу. А тот впоследствии проиграл его своим дружкам в покер. Следующий владелец Коки обменял его на подержанный аккордеон, стоивший по меньшей мере 20 шиллингов, а затем за 18 шиллингов продал старому сморщенному китайцу, судовому Коку Амою, который 40 лет назад убил в Макао свою молодую жену и с первым же кораблем сбежал в море. Так Коки, это храбрая искорка жизни, как любое другое живое существо или неодушевленный предмет на нашей планете, перестав быть собственностью одних, сразу же становился собственностью других людей. И в конце концов попал в руки Квека, прокаженного папуаса, раба Дега Доутри, который сам служил другим людям и был вынужден покорно поддакивать им. Слушаюсь, сэр. Никак нет, сэр. Благодарю вас, сэр. Майкл нашел себе еще одного друга, хотя Коки не разделял его симпатий. Это был Скрепс, неуклюжий щенок Ньюфаундленд, у которого не было иного хозяина, кроме самой шхуны Мэри Тернер, потому что ни один человек из ее команды не предъявлял на него прав и не желал сознаваться в том, что именно он привел щенка на борт. Итак, его звали Скрепсом. И поскольку он был ничей, то принадлежал сразу всем. Да так что мистер Джексон, например, пообещал, что свернет шею мою, если тот будет плохо кормить щенка. А Сигурд Хальверсон, в свою очередь, хорошенько вздул Хенрика Ирцина на баке за то, что последний дал пинка Скрепсу, который мешал ему пройти. Больше того, когда толстый и жирный Симон нешиканта Постоянно малевавший свои блеклые, безвкусные дамские акварели, запустил в скреп со складным стулом за то, что тот ненароком опрокинул его мольберт, он мгновенно почувствовал на своем плече тяжесть окорокообразной руки гримшоу, которая развернула его и встряхнула с такой силой, что он едва не шлепнулся на палубу, а его плечо сразу же покрылось синяками и еще долго болела. Хотя Майкл вырос и возмужал, он оставался все тем же добродушным и веселым псом, и нескончаемая возня со скрепсом доставляла ему огромное удовольствие. У него было настолько сильно развит инстинкт игры, что даже скрепс не выдерживал. Доведенный до полного изнеможения, он валился на палубу, тяжело дыша, жадно ловил губами воздух и лишь слабо отбивался передними лапами от притворной яростных атак Майкла, при том, что забияка Скрэпс, похожая на слоненка, резвящегося на покрытой маргаритками лужайке, был по крайней мере в три раза больше и тяжелее Майкла. Отдышавшись, Скрэпс снова принимался проказничать, а Майкл всегда был готов присоединиться к нему. Эти игры стали великолепной гимнастикой для Майкла. Они помогали ему поддерживать хорошую физическую форму и всегда пребывать в прекрасном настроении.